Театр эмиграции и постапокалипсис. А романе Андрея Иванова Харбинские мотыльки. Роман Харбинские мотыльки Андрея Иванова завоевал сразу две литературные премии: Новую словесность 2014 и премию журнала Звезда 2014. -го. Андрей Иванов в самом деле приятно удивил многих, даже своих горячих поклонников. Удивил настолько, что с выходом Харбинских мотыльков его прежние книги "Путешествие Ханумана на Лоланд», «Копенгага», «Бизар» стали восприниматься как этапное «зондирование почвы», «тренировка». Со времён Ханумана, попавшего в шорт-лист русского букера, буквально за несколько лет Андрей Иванов проделывает впечатляющий путь как писатель и, в первую очередь, как стилист. От традиции Селина и Миллера – переплавляя практики Кнута Гамсуна, Джеймса Джойса и Вирджинии Вулф к интонационным поискам писателей русской эмиграции от Поплавского до Набокова. Эта странная встреча эпох и стилей в его текстах ни в коей мере не даёт нам право усомниться в оригинальности автора, упрекнуть его в эпигонстве, безудержной стилизации. Все техники сливаются в мотыльках в единый импульс, Здесь напрочь исчезает автор с его интересами, симпатиями, знаниями и даже предварительным замыслом, разрешая художественной реальности самостоятельно себя творить. В интервью, публичных выступлениях и частных беседах Андрей Иванов часто говорит об обезличенной природе собственной прозы, о стремлении в духе Элиота, Джойса, Абдайка максимально самоустраниться из текста — позволяя ему лишь двигаться, сочиняться в верном направлении. Так в его романе исчезает неискоренимое знание того, что в 1930-40-е годы случится с Европой в целом и с Эстонией в частности. Повсюду у Иванова неустранимое настоящее и стойкое ощущение, что может произойти всё, что угодно. В одном интервью Андрей Иванов сказал… Я писал роман так, будто не знаю будущего, то есть, что не знаю, что должна случиться Вторая мировая война, что за ней последуют 50 лет в составе СССР и 20 лет псевдодемократической буржуазной республики, будто ничего этого ещё нет. Пересказывать прозу психологическую, стилистически виртуозную, занятие малоблагодарное и почти бессмысленное. В подобных текстах сюжетные линии, как правило, провисают, делаются ослабленными, уравниваются с деталями совершенно малозначительными. Однако Андрей Иванов, дробящий материю своего романа на серию эпизодов, бытовые сцены, отрывки из дневников, ландшафтной зарисовки, тем не менее прилагает некоторые усилия, чтобы добиться в каждом фрагменте сюжетного напряжения. Его роман можно уподобить электрической гирлянде, огни которой поочередно зажигаются движением тока. Причём это движение в Харбинских мотыльках имеет очень внятное и объяснимое направление. Эстония между 20-ми и 40-ми застигнута в период её недолгой политической самостоятельности. Здесь, в Ревеле, разворачивается герметичная и суматошная жизнь русских эмигрантов, на фоне которой складывается, точнее, не складывается, судьба художника Бориса Реброва. Он работает в фотоателье, внимательно, как герой Пруста, наблюдает жизнь, делает записи в дневнике, встречается с женщинами, переживает недолгий творческий успех, а с какого-то момента оказывается вовлечён в деятельность русской фашистской партии. Все иллюзии, все смыслы, идеологии, перспективы рассыпаются в пыль, и персонаж в Харбинских мотыльках предстаёт экзистенциально заброшенным, одиноким, оказавшимся наедине с абсурдным миром, суть которого — пустота, небытие. Накануне присоединения к СССР, чтобы избежать неминуемого ареста, Ребров под чужим именем бежит на катере в Швецию. Сразу же, с первых страниц мы видим, что открывающаяся в романе реальность герметична, миниатюрна и при этом очень плотно избыточно заполнена. Словно тесное помещение от пола до потолка заставили огромным количеством мебели. Реальность романа безудержно множит события, смыслы, бесконечные каталоги вещей. Здесь все охвачено лихорадочной деятельностью. Эмигранты носятся взад-вперед по ревелю, пишут прозу, ставят спектакли, издают газеты, организуют салоны, кружки, партии, пускаются в сомнительные коммерческие авантюры. Но вся эта бурная, разнообразная деятельность сводится к одному единственному принципу — театральности. Андрей Иванов превращает Ревель в подмостки, а его обитателей, русских эмигрантов, в актеров, иногда вдохновенных, иногда довольно бездарных. Роман стартует в строгом соответствии с театральным инстинктом, заложенным в здешней жизни. Терняковский пригласил Бориса в театр, усадил в кресло влез на сцену и начал орать. терниковский редактор газеты и автор пьесы о ревельских эмигрантах. Он актёрствует в романе решительно везде, где его размещает воображение рассказчика. Одежда на нём сидела очень странно, будто он её в торопях накинул, как застигнутый врасплох любовник из Водевиля. Другие персонажи мотыльков актёрствуют ничуть не меньше — организуя жизнь вокруг себя как театральную постановку. Не случайно в самом начале романа пьеса Терниковского и реальность переплетаются настолько плотно, что становятся едва ли различимы. Персонажи Иванова — Тополев, Стропилен, Солодов, Лёва, Китаев — всегда на сцене и всегда в образе. Застать их врасплох, увидеть без маски вне роли почти невозможно. Хотя вот, пожалуйста, удобный случай — Проходимец Тополев, представлявшийся героем войны, уличен в воровстве. Однако актерский инстинкт даже в эту очень трудную минуту его не подводит. И мгновенно оживившись, стряхнув с себя сон, Тополев, как фокусник, показал всем часы, подошел к поручику, подошел к драматургу. «Прошу убедиться», — говорил он голосом конферансье, «молодой человек абсолютно прав». Вдохновенно врет и актерствует аристократ Китаев. Китаев разыгрывал перед художником пантомимы. Борис с удивлением наблюдал, как он хорохорится, изображая людей, которых ему вряд ли когда-нибудь доведется повидать. Впервые увидев Китаева, Ребров ощущает, что попал на какой-то спектакль. «Уж попробуйте», — чуть ли не с вызовом сказал посетитель. «Придумайте что-нибудь». Я в этом салоне, в номерах еще ночь буду. Кухня у них отвратительная». Борису вдруг показалось, что все это какое-то представление. о бывании Каблукове Борис Ребров записывает в своем дневнике. Его бы писать или в театре ему играть. Эмигранты, обитатели Ревеля, сродни посетителям фотоателье, о которых размышляет Ребров. Они словно позируют перед объективом, словно надевают выходные костюмы, которые никогда не носили, создают внешний образ, репутацию, притворяясь политиками, предпринимателями, аристократами, философами, писателями, стойкими борцами с большевизмом. Возникает странный, приглушенно-полупрозрачный мир фикций, симуляций, знаков, ни к чему не отсылающих. Мир постоянно тасуемых плоских игральных карт, за которыми нет никаких смыслов и сущностей, Скольжение, чередование знаков, едва ли прикрывающих пустоту, бездну и составляет содержание двух первых частей романа. В своих интервью Андрей Иванов всячески отвергает какие бы то ни было параллели с современностью, но они сами собой напрашиваются. Ведь нынешнее общество спектакля строится ровно на тех же принципах. Культуре и потребителю нужны не писатели, не учёные, не политики, а те, кто себя таковыми изображает, кто удачно создаёт свой медийный образ. Именно репутация, а не результат труда, научное открытие, написанный роман, политическая реформа приносит деньги. Тебе платят не за то, что ты художник, а за то, что ты старательно играешь роль художника». Харбинские мотыльки рассказывают о зарождении русского фашизма в эмиграции, Фашизм здесь не разоблачается как идеология душегубов и антисемитов, а показывается скорее как театральный инстинкт, доведенный до крайности. В адептах фашизма подчеркнута склонность к театрализованным ритуалам, к публичным спектаклям, к драматической жажде смерти, к эстетизации решительно всего, от повседневных поступков до большой политики. Борису Реброву, вовлечённому в этот мир, в какой-то момент начинают мерещиться куклы, оклеенные бумажными свастиками. Сам же центральный персонаж Мотыльков поначалу избегает этой игры. Он испытывает те же душевные муки, что и персонаж романа Архана Помука «Снег». Вокруг играется спектакль, у каждого своя роль, а он — единственный, кто живёт всерьёз и от того страдает и сходит с ума. Впрочем, театральность в какой-то момент овладевает и Ребровым. Пробуя себя в роли художника, кунстника, он театрально именует себя Борис Ребров и пытается выстроить свой внешний образ. Кунстник думал он про себя Борис Ребров и казался себе кем-то другим, иностранцем с непроницаемым лицом. Спустя много лет он себе признается. Все эти годы я не жил, я притворялся. Время в романе тянется медленно, и, кажется, этот спектакль не закончится уже никогда. Но годы идут, и представление постепенно завершается. Всё видимое, знаки, и репутации, начинает рассыпаться и обращаться в пыль. Тут аллюзия на библейское «прах ты, и в прах возвратишься» Бытие, глава 3, стих 19. Но образ пыли и праха отсылает читателя к текстам Бориса Поплавского «Аполлон безобразов» и Элиота «Бесплодная земля». Появившись где-то в середине романа, этот образ постепенно становится навязчивым лейтмотивом. Пыль истории, пыль времени вырывается из щелей, мотыльками моли врываясь в воздух. Постепенно открывается кошмарная апокалиптическая пустота, сущность жизни. Декорации убирают, актёры, русские мигранты, покидают сцену Ревеля, разъезжаются и умирают. Пейзаж, который предстаёт взгляду Реброва теперь постапокалиптический, утративший краски и тем напоминающий зарисовки Кормака Маккарти в романе «Дорога». И у Иванова, и у Маккарти в самом деле явлена жизнь после смерти. Придушенный свет, пустомясый серый пейзаж, холодные пепельные дни, похожие один на другой, и толстые облака, висящие над землёй грязной ватой. И там и здесь искушение страшной идеи богооставленности и тщетность любых человеческих усилий. Разница, пожалуй, в масштабах. Кормак Маккарти по-американски размашист. Его постапокалипсис развернут вширь, вдоль бескрайнего континента, который когда-то назывался Америкой. А Иванов ограничивает постэсхатологию пространством миниатюрного города. Он пытается сделать её камерной, индивидуальной, но при этом хочет измерить её глубину. В самой материи текста Андрей Иванов уже загодя использует механизм разуплотнения жизни. Здесь он использует большой арсенал художественных приёмов. Например, каталоги перечисления в духе Уолта Уитмена. Массивный стол, бумаги, журналы, папки, книги. Или... Машины, дома, деревья, дождь, дамочка с тортом, грязноносый мопс на руках сонного господина в котелке, кельнер, столики, вынесенная на улицу мебель, гофрированные крыши, подмоченные ярким солнцем деревья, труба с трубочистом, голуби, лужа, облака, эцетера. Всё это содержит в себе загадку для каждого участника и меня, и месье Л. и Херте, который сделал этот снимок. Эти перечисления, вызывающие ассоциации с карточной колодой, тасуемой фокусником, создают ощущение нестабильности материальных форм, предметов, которые легко сменяют друг друга. Когда эта череда вещей закончится, обнажится пустота и предметы станут плоскими, ни к чему не отсылающими знаками. Кроме того, Андрей Иванов в Харбинских мотыльках выступает как безусловный мастер метафоры, С ее помощью он достигает эффекта разуплотнённости, материальной ослабленности, мистика-романтической размытости. Сумерки плотно повесли на ветвях. Печальные фонари рассеянно улыбались им вслед. Ворота намертво вклинились в землю. В фонетической стороне своей речи Иванов блестяще следует урокам Вирджинии Вулф и Набокова. Умело владея игрой гласных и согласных звуков, Он творит изящный музыкальный узор. «Слушаемся!» Снег ужал улицы. Узкие тропинки. Кунстник плёлся по гололёду вдоль фонарей. В ушах стук колёс. Когда в романе окончательно распадаются знаки, репутации, иллюзии и сама реальность, себя начинает обнаруживать бессловесная пустота. Она видна уже с первых страниц мотыльков в зазорах, паузах между эпизодами, которые к концу романа всё больше расширяются, пока, наконец, Борис Ребров не чувствует, что исток всего — полая форма, которая снова и снова заполняется сущим — материей. Этот процесс возвращения к изначальной пустоте затрагивает и самого героя. Сперва он обретает ложную оболочку, ложную роль, ложную судьбу, обозначенную сочетанием «Бориса Ребров» но затем обнуляется, развоплощается, лишаясь всего даже прежнего имени. В Швецию он отправляется под покровом ночи, первозданной тьмы с паспортом на чужое имя. Плывя сквозь ночной туман до бытия, Ребров засыпает сном младенца с тем, чтобы утром проснуться от своего постэсхатологического кошмара, увидеть яркое солнце и спасительный берег Швеции. Апокалиптические и постапокалиптические предчувствия в редких случаях обещают надежду. Роман «Харбинские мотыльки» становится удивительным исключением. Его финал — встреча новой жизни. А это значит, что старые рассыпавшиеся смыслы поддерживать уже не стоит. Лучше приблизить приход новых, ещё неведомых, но очень желанных.